Некоторые матери приносили в благотворительные больницы грудных детей, чтобы иметь возможность работать на оборонных заводах. А мне казалось, было бы гораздо лучше, если бы они оставались с ними дома. Главный фармацевт полностью разделяло это мое соображение. В то время я разрабатывала сразу несколько планов своей дальнейшей деятельности – Одна молодая приятельница, служившая в женских вспомогательных ВВС, свела меня со своим другом, который мог устроить на работу в отдел аэрофотосъемки военной разведки. Меня снабдили впечатляющим пропуском, дающим право проходить по протянувшимся, казалось, на миле подземным коридорам военного министерства. И там я была принята угрюмым молодым лейтенантом, напугавшим меня до полусмерти. Хоть у меня был приличный фотографический опыт, аэрофотосъемкой я никогда не занималась, и понятия о том, что это такое, не имела. К тому же мне показалось практически невозможным что-нибудь опознать на снимках, которые мне предъявили. Единственным, что я узнала почти наверняка, был Осло. Но к тому времени, множество раз выстрелив мимо цели, я была настолько неуверена в себе, что не решилась назвать его. Молодой человек тяжело вздохнул, посмотрел на меня, как на слабоумную, и деликатно сказал, «Может быть, вам лучше вернуться к своей медицинской деятельности?» Уходя, я чувствовала, что потерпела сокрушительное поражение. В начале войны Грэм Грин прислал мне письмо с вопросом, не хочу ли я заняться пропагандой. Мне не казалось, что писатель моего типа может быть полезен в этой области, ибо я начисто лишена целеустремленности, позволяющей видеть лишь одну сторону дела. Нет ничего более бесполезного, чем бесстрастный пропагандист, настоящий пропагандист, говоря, что некто Икс, чорен как ночь, должен это чувствовать. Я не была на это способна. Но теперь, с каждым днем, я становилась все беспокойней. Нужна была, в конце концов, работа, имеющая непосредственное отношение к войне. Мне предложили стать провизором у некоего доктора в Вендовере, неподалеку от места, где жили мои друзья. Я была не прочь пожить в деревне, мне бы это подошло. Но что, если Макс вернется из Северной Африки? Ведь прошло уже три года, его могут отпустить. Мне будет неловко подвести доктора». Лелеяла я и театральные планы. Была возможность поехать по линии Национальной ассоциации зрелищных учреждений в качестве второго продюсера или чего-то в этом роде в турне по Северной Африке. Меня очень вдохновляла эта идея. Чудесно, если удастся попасть в Северную Африку. «Какое счастье, что я туда не уехала!» Недели за две до предполагавшегося отъезда я получила от Макса письмо, в котором он сообщал, что через две-три недели, вероятно, прибудет из Северной Африки в распоряжение Министерства авиации. Какое было бы огорчение, если бы я уехала в Северную Африку как раз тогда, когда он вернулся бы оттуда домой. Несколько следующих недель оказались мучительными. Взвинченная до предела, я была вся ожидания. Ещё две недели, три, нет, скорее всего, больше. Я уговаривала себя, что обычно такие вещи случаются позже, чем ожидаешь. Я съездила на выходные в Уэльс, к Розалинде, и вернулась в воскресенье ночным поездом. Это был один из ужасных поездов военного времени, чудовищно холодный, и, конечно же, доставлявший пассажиров на педингтонский вокзал в час, когда уже ни на чем, никуда нельзя было добраться. Я села на другой, случайно подвернувшийся поезд, который в конце концов довез меня до какой-то станции в Хэмпстеде, не слишком далеко от моего дома на Лоун-роуд. Оттуда я шла пешком, неся привезенную из Уэльса копченую рыбу и чемодан. Усталая и замерзшая, Добравшись до дома, я начала одновременно зажигать газ, снимать пальто и распаковывать вещи.